Глава 23. Отцы и дети. И флейты чисто, проникновенно заиграли душераздирающий вальс, оплакивавший солдат, которые пали на далекой, давно забытой войне. Вряд ли когда-нибудь... Это маленькое, недавно возрожденное из запустения подмосковное кладбище видело такие похороны. Разве что в 1812 году, когда здесь хоронили воинов, что скончались от ран после Бородинского сражения. Очень вероятно, что где-то здесь в одной из братских могил тех, чьи имена ты, господи, Веси, лежал и дальний предок Николаса, молодой профессор Московского университета Самсон Пандорин записавшиеся в ополчение и пропавшие без вести в деле при Шевардинском редуте. Но только и тогда, два века назад, вряд ли на церковном погосте могло собраться столь блестящее общество, чтобы траурные мелодии исполнял секстет с мировым именем, а на аккуратных дорожках, меж тщательно реставрированных старых и еще более роскошных новых надгробий, теснилось такое количество красивых, И знаменитых женщин Были, конечно, и мужчины Но прекрасный не в учтивом, А самым, что ни на есть Буквальном значении этого слова Пол явно преобладал Редкие снежинки медленно летели С опечаленных небес Чтобы эффектно опуститься На соболе воротник Или растаять На охоленной, мокрой От слез щеке Вдовы не было Да и не могло быть Во-первых, потому что из спецотделения психиатрической больницы не выпускают даже на похороны собственного мужа. А во-вторых, потому что убийцы нечего делать у вырытой могилы своей жертвы. не принимала дочь, она же наследница усопшего. Маленькая девушка со строгим бледным лицом стояла возле усыпанного дорогими цветами палисандрового гроба. И с серьезным видом слушала, что нашептывали ей склипывающие красавицы. Одним отвечало что-то, другим просто кивала. Соболезнования были долгими, так что к девушке выстроилась целая длинная очередь. Отовсюду доносились звуки рыданий, от сдержанно трагических до откровенно истерических. Известно, что внезапная и в особенности драматично внезапная смерть всегда поражает воображение больше, чем мирная кончина. А покойный покинул мир чрезвычайно эффектным образом. Чтобы любимая жена во сне перерезала скальпелем горло, такое случается нечасто. Но одно лишь сострадание к безвременно оборвавшейся чужой жизни не способно вызвать такую бурю скорби. Столь неистово оплакивают лишь самих себя, думал Николас, стоявший в траурной веренице самым последним. На печальную церемонию он выбрался, можно сказать, нелегально. Наврал жене, что едет в Шереметьево встречать Валю Глена, который во флоридской клинике обзавелся новым носом, еще краше прежнего. Зная Алтын о похоронах, она, наверное, приехала бы на кладбище, но не для того, чтобы возложить на могилу цветы, а чтобы плюнуть в гроб. С нее, пожалуй, сталось бы. Очередь все же двигалась. К дочери умершего подошла дама, стоявшая перед Фандориным. Дама сняла темные очки, и он узнал всенародно обожаемую эстрадную певицу. Мирандочка, миленькая! завсклипывала Дива. Это правда? Вы правда? Нашли. Солнышко мое. Я на колени упаду, честное слово. Только не здесь, ладно? Ответила юное создание. Да-да, конечно. Певица дрожащей рукой дотронулась до локти девушки. Я не пожалею ничего. Вы меня понимаете? Если препаратов осталось мало и на всех не хватит, я заплачу больше. Мирандочка, Миранда Миратовна, Робертовна, сурово поправила наследница и слегка тронула звезду за плечо, мол, пора. Так я позвоню? — жалко спросила та, отходя. Никола стоял перед мирой и глядел ей в глаза, поражаясь тому, как разительно изменилось их выражение за какие-то несколько дней. «Почему, Робертовна?» — спросила она, наконец. «Я возвращаю себе прежнее имя и фамилию. Красно-коммунарская Миранда Робертовна. Звучит лучше, чем Куценко Миранда Миратовна. Понятно. О чем это она просила?» Мира усмехнулась краем рта. «У этих щипаных куриц прошел слух, будто я нашла в папочкином сейфе не то секретную рецептуру, не то инструкции и ингредиенты».